Глава 5. Саймон: Мы гуляли вдоль реки в окружении огней ежегодного шоу. Стоял теплый майский вечер. Легкий ветерок раздувал длинные черные волосы Брианны. В какой-то момент я остановился и начал снимать на камеру мерцающие огни. Потом мы продолжили наш путь. Пока Брианна болтала без умолку, я думал о своем. Из головы у меня не шла Бриджит. «Каким печальным стало ее лицо, когда мы заговорили о ее муже?» «Такая трагедия в таком юном возрасте!» «Представляю, как ей было больно!» «Как назло, я не мог остаться и выпить с ней чаю, а ведь она только-только начала оттаивать по отношению ко мне». Бряни исполнилось 23. Весёлая и беспечная, она не искала серьезных отношений, потому-то я и закрутил этот романчик. «Мне было хорошо с ней в постели». Но сегодня я думал о том, как бы поскорее закончить этот вечер. Мне хотелось улизнуть домой, и я никак не мог понять, почему. Возможно, виной всему была некая вдова, но я не хотел в этом признаваться даже себе. Как бы ни занимала меня Бриджит Валентайн, я не мог позволить себе увлечься ею. Ради бога, у нее восьмилетний ребенок. С этим не шутит. Скоро моя ординатура закончится, и я уеду из города». В таких обстоятельствах имеет смысл встречаться лишь с теми, кто не настроен ни на что серьёзное. «Доктор Хог», — повернулась ко мне Бриана. — «ты хоть слышишь, о чем я говорю э -э... Ей нравилось называть меня не Саймон, а Доктор Хог. Поначалу это даже заводило меня, но потом стало раздражать. «Я как раз говорила, что стоило бы заглянуть в тот бар, который открылся на нашей улице». Подразумевалось, что потом мы отправимся прямо к ней домой. Но я и правда был сегодня не в настроении. «Видишь ли, завтра с утра у меня назначена встреча, так что сегодня мне лучше переночевать у себя». «Ну ты и свинтус, доктор Хок». «Ладно, шучу», — хихикнула Бриана. «Все равно ты у меня самый лучший». Привстав на цыпочки, она чмокнула меня в щеку. Высадив Бриану у бара, я выехал на мост и поспешил в наш тихий пригород. Проезжая мимо стоящей в центральном сквере Белой Церквошки, я думал о том, как это здорово — жить за пределами большого города с его суетой и все же поблизости от всех его развлечений. Дом Бриджит находился на полуострове, в окружении воды. Подъехав к дому, я заметил, что в гостиной все еще горит свет. Я знал, что Бриджит любит уединение — но, может, она не откажется от чашечки чая. Заодно я мог бы показать ей те кадры, которые я отснял на водном шоу. Честно говоря, я и снимал-то свое видео для Бриджит, ведь она жалела, что не может посмотреть на это зрелище. На сиденье у меня лежал пакет с остатками ужина. Пакет был разрисован крошечными петушками. Мы ужинали в ресторане, славившемся обширным меню из курятины. Но порция оказалась такой большой, что часть еды я прихватил домой. Звонить в дверь значило разбудить Брэндона, так что от этой мысли я сразу отказался. У меня был ключ от квартиры, но не от главного дома. Конечно, я мог бы попасть на кухню по переходу, но вместо этого предпочел постучать в окно. Бриджит, читавшая какую-то книгу, вскочила с дивана. Как только она открыла, я поднял пакет с курятиной. «Не желаешь отведать петушка?» «На вкус это так же здорово, как и на вид!» Наклонившись, она достала из духовки поднос с уже разогревшейся курицей. Бриджит надела коротенькие шорты, и я неожиданно поймал себя на том, что мои мысли потекли в неподобающем направлении. Откашлившись, я отвел взгляд в сторону. «Даже лучше! Давно не пробовал такой вкусноты!» Бриджит поставила на стол две тарелки. «Не хочешь присоединиться? Ненавижу есть в одиночестве». «Сам я всегда не прочь перекусить». «Само собой». Я подошел к холодильнику. «Что будешь пить?» «Честно говоря, я бы не отказалась от вина. Там внизу стоит непочатая бутылка. Я уже давно не пробовала вина, потому что взяла за правило не пить в одиночестве. После того...» Несчастного случая я несколько месяцев приходила в себя и не заметила, как это едва не вошло у меня в привычку. С тех пор я никогда не пью одна. Хорошее правило. Сам я тоже не дружил с бутылкой, но это скорее от нехватки времени. Вдобавок попробуй отработать полную смену с похмелья. Достав из холодильника вино, я порылся в ящике стола и извлек оттуда штопор. Бутылка открылась с громким хлопком, чего Бриджит улыбнулась. «Не знаю почему, но мне нравится этот звук», — сказала она. Я разлил вино по стаканам, и Бриджет предложила перебраться в гостиную. «Меньше шансов, что мы помешаем Брэндону», — заметила она. В гостиной она поставила тарелки на кофейный столик, а я принес бутылку и стаканы. Несколько минут назад, когда я постучал в окно, Бриджит сидела, уткнувшись носом в книгу. «Что это мы тут читаем?» — спросил я, поднимая с дивана Томик. Бриджит тут же бросилась вырывать книгу у меня из рук, что только разожгло мое любопытство. Я поднял книжку над головой. «Смотрю, ты не хочешь, чтобы я в нее заглянул?» «Отдай немедленно!» «Ну так возьми!» — ухмыльнулся я. Бриджит была маленького росточка, ниже меня сантиметров на двадцать. Даже подпрыгнув, она бы не смогла ухватить книгу. «Саймон Хог, отдай мою книжку, не то...» «Что тогда?» «Тогда я просто вскарабкаюсь на тебя, как на дерево». «Пожалуй, мне стоило все-таки поехать с Брианной и получить свое, поскольку мысль о том, как Бриджит карабкается по мне, вызвала у меня весьма предсказуемую реакцию». «Будь осторожней, а то у некоторых деревьев есть толстые сучки», которые могут тебя проткнуть. Щёки у нее порозовели. То ли она разозлилась, то ли ее смутило мое замечание. Ну а я, опасаясь бурной реакции своего организма, поспешил сдаться. «Ладно, забирай. Я просто пошутил». Бриджит выхватила у меня книгу и запихала ее подальше в ящик. «С чего вдруг ты так забеспокоилась? Ты что, читаешь порно?» Розовые щечки Бриджит побагровели. Похоже, я попал в точку. И вовсе это не порно, а любовный роман, который тебя заводит. Глаза Бриджит стали размером с блюдца. «Да в чем проблема?» — пожал я плечами. «Я сам люблю порно. Собрал уже неплохую коллекцию. Если хочешь, можем поменяться. Я возьму твою книжку, а тебе дам кое-что из моих дисков». Бриджит сморщила носик. Пожалуйста, скажи, что ты только что пошутил. Про диски? Конечно, шучу. Заметив облегчение в ее глазах, я поспешил добавить. Мы живем в новом тысячелетии. Никто уже не покупает порно на дисках. Все скачано прямо на мой ноутбук. Покачав головой, Бриджит опустилась на пол. Думаю, мне не помешает выпить вина. Усевшись рядом... Я с удовольствием вытянул ноги. Бриджит дала мне тарелку, и я принялся энергично жевать курятину. «М -м, очень вкусно!» — пробормотала Бриджит с набитым ртом. «Можешь считать, что мой петушок отныне в твоём распоряжении?» Она закатила глаза. «Ты что, совсем не можешь обойтись без сексуального подтекста?» «С трудом, ведь ты так мило на это реагируешь». Бриджит сделала пару глотков вина. «А почему ты вернулся домой так рано?» «Я думала, ты побудешь еще какое-то время с Брианной». «То есть ты решила, что она затащит меня в постель уже на втором свидании? Неужели я выгляжу такой дешевкой?» — ухмыльнулся я. «Откуда в тебе столько дерьма?» — поморщилась Бриджит. «Ага, будь добра, кинь монетку в ругательную копилку». Ты просто невыносим. «Может и так», — пожал я плечами. «И все же я тебе нравлюсь». Ты так и не ответил на мой вопрос. «Почему я так рано вернулся?» Бриджит кивнула. «Этот вопрос не давал мне покоя всю дорогу домой. Позволь для начала спросить тебя кое о чем. Поскрёб я подбородок. «Если бы ты могла превратиться в какое-нибудь животное, кого бы ты выбрала?» Бриджет взглянула на меня с любопытством. Даже не знаю, пожалуй, в жеребца. Почему? Ну, они такие сильные, дикие, свободолюбивые. Хороший ответ, кивнул я. А ты бы кого выбрал? Я? Льва. Сама понимаешь, царь зверей и все такое. Я взъерошила свои не в меру длинные волосы. К тому же, у них, как и у меня, есть грива. Засчитана, рассмеялась Бриджит. А знаешь, кого выбрала Бриана? Кого же? Шпица! Это такой маленький песик? Я подлил Бриджит вина. Ну да, потому что он такой миленький. Что ж, может, и не самый удачный ответ, но неужели ты сбежал со свидания только из-за этого? Да как тебе сказать? Думаю, мы просто не совпали эмоционально. «Я рад, что ты сказала, жеребец», — расплылся я в улыбке. «А то, боюсь, мне пришлось бы съехать». Так мы с Бриджит болтали, поедая курицу и забивая ее вином. В скором времени от бутылки ничего не осталось. Бриджит слегка захмелела. «Хочу спросить у тебя кое-что». Она качнула стаканом, едва не расплескав вино. «Тебе случалось знакомиться по интернету?» «Нет, не приходилось». «Ну, конечно», — вздохнула она, — «тебе это ни к чему. Ты красивый, высокий, сексуальный. К тому же ты доктор». «Находишь меня сексуальным?» — ухмыльнулся я. Бриджит покачала головой. «Такому, как ты, сайты знакомств ни к чему. Тебе достаточно щелкнуть пальцами, и девицы слетятся, как мухи на мед. «Пусть так. Но ты действительно хочешь зарегистрироваться на сайте знакомств?» Я подумываю об этом. По-моему, не самая удачная идея. Что, слишком рано? Да нет, просто такие свидания не всегда безопасны. Бриджит лишь помахала рукой, одним глотком допив остатки вина. В любом случае это не прокатит. Я уже не знаю, как встречаться с мужчинами. Даже не помню, когда я в последний раз была на свидании. Да это как съездой на велосипеде. Даже если давно не катался, все равно вспомнишь. Да, неплохо бы прокатиться с ветерком, пробормотала Бриджит. Похоже, она и правда хорошо набралась. Может стоит попробовать свидание в стиле фиксап? Это что-то вроде свидания вслепую? Да, когда друг выбирает себе кандидата на встречу. Все-таки безопаснее, чем встречаться с незнакомцем. Пожалуй. «Знаешь что, Бриджит, давай так. Я найду парня для тебя, а ты подберешь мне какую-нибудь девушку. Так мы сможем устроить двойное свидание». «Двойное свидание?» «Ну, чем ты рискуешь? Если парень тебе не понравится, просто вернешься домой вместе со мной». «Ладно», — улыбнулась она.